Глава 126. Мравец наблюдает за тренировкой парашютистов. Одетые в спортивные костюмы, солдаты бегают, прыгают и стреляют. Полковник замечает низкорослого, но ловкого, энергичного мужичка, который в рукопашной укладывает на лопатки любого соперника и спрашивает у инструктора, служившего в свое время в колониях пожилого англичанина, как у этого парня со взрывчаткой. «Знаток» отвечает англичанин, а с огнестрельным оружием — талант. И как же его зовут? Йозеф Габчик. Вроде бы имя словацкое. Полковник, не откладывая дело в долгий ящик, вызывает коротышку к себе.